Глава десятая Я вздрогнул, недоуменно пялясь на воду. Злого будто что-то утянуло. Он без всплеска канул в серебристый толще, уйдя вместе с автоматом. Сталкер вынурнул опять. Без оружия, истошно вопя, в метре от того места, где пропал. «Что с ним?» — Никита повернулся к бассейну. Злой орал, как Илья Львович, когда того покалечило взрывом. Из-за насыпи показались головы. Шрам выстрелил, они убрались обратно. Злой добрался до плота, ухватился, вползая. Нижней половины тела у него не было. Лишь красные лохмотья и кости, по которым ползали, извиваясь множество тонких серебристых тел. Из воды потянулись красные нити сухожилий, длинные лоскуты кожи. — Это пираньи? — изумился Никита. — Мутанты какие-то, — ошарашенно пробормотал я. Серебряная вода вокруг плота бурлила, гибкие тела сновали, то и дело выныривая на поверхность. Крик злого сорвался на виск, захлебнулся, и сталкер замер рядом со вторым телом в такой же позе, лицом вниз, разбросав руки. «Почти так же!» — кричал стрелок, когда только пришел в себя. Произнес вдруг шрам. «Стрелок?» — я перевел на него недоуменный взгляд. «Когда его вытащили из того грузовика?» «Стрелок! Ему задание было. Убить стрелка!» что?» Шрам не шевелился, глядя будто в себя. Глаза его, и без того необычные, стали совсем уж нечеловеческими. Сбой в системе вышел. Система так настроена. Самые сильные из тех, кто в центр зоны стремится, доходят до выжигателя мозгов. Становятся зомби и назад бредут, нападая на других, которые, как и они, до монолита хотят дойти. Монолит для того и создан. Приманивать. Это защита такая у зоны. Самые сильные и умные, кто сможет выжигатель пройти и радар, тех монолит в оборот берет. Потом попадают в лаборатории под час. Система одних убивает там, других кодирует на задания разные. Самым опасным стрелок был. Шрам закрыл глаза. Но сбой вышел. В любой сложной системе они бывают. О, сознание пропустило его, когда он в плен попал. Не поняла что он — это он. От стрелка давно избавиться хотели. Его закодировали на убийство самого себя и назад в зону отправили. — А ты что же? — спросил я, завороженный его равнодушным мертвым голосом. — Я и солдат, и срочников. Сбежал от дедов, потом... Многое было. Я с Клыком и Призраком как-то сцепился. Теми, которые Стрелку помогали, когда он захотел узнать правду о себе. Потом к Монолиту попал. Потом... Он раскрыл глаза, повернул голову, и я отпрянул, увидев, что зрачки его стали черными дырками. Другим, более высоким, почти детским голосом Шрам произнес. «Мы заинтересовались пузырями. Они нарушают работу. Они меняют структуру. Они ведут наружу. Мы собираем сведения. Ты помог нам. Мы не забудем. Мы ничего не забываем. Жди, наймем тебя». «Ты чего?» — изумился Никита. «Шрам! Эй, что с тобой?» «Андрюха, чего он Зинки вылупил? Это что?» Голова сталкера упала на руки, и он замер. Покосившись на изумленного пригоршню, я прокричал. «Медведь! Эй!» Шрам поднял голову. Глаза его стали прежними и произнес обычным голосом. «Что дальше будем делать?» Не слушая, я повторил. «Медведь!» «Химик, ты!» — донеслось из-за насыпи. «Как здоровье, медведь!» «Это ты с той горы скатился. Кто же еще?» Он помолчал. «А почему сверху по нам не шмалял?» «Да мне не из чего было». Я услышал, как за насыпью сталкер громко и смачно плюнул. В звуке этом явно слышалось презрение. «Ты даже без ствола!» — обвинил он. «Ну, когда допер!» Он опять плюнул. «Ты безоружен! Я всегда вооружен!» «И что с того?» — крикнул Никита. Сидели б тихо, вы оба. Нет, лезут на рожон. Куда лезете? Так за тобой следом. Идиоты. Я люблю идиотов. Почему? Вас легко убивать. Было бы легко, мы б сейчас не болтали тут. Воцарилась тишина, потом он вновь подал голос. Вас трое осталось. Верно, до трех считать умеешь. А до шести? Умею. Нас шестеро. «Да, слишком мало», — согласился я. «Нам вас легко убить будет». «Уходите, химик». «Уходить?» — удивился я. «Куда уходить?» За насыпью произошло движение, и шрам с пригоршней приникли к автоматам. Голос капитана Пирсника прокричал с акцентом. «Отходите! Дайте нам перебраться! Мы уйдем, потом вы уйдете!» Я покачал головой, хотя они не могли видеть этого. — Шутишь, солдатик, вы нас за собой не выпустите. — Шестеро, говорите. Но из них одна девчонка, второй шкет, который стрелять не умеет. — Я есть умею стрелять выкрикнул Уильям Блейк. А ты молчи, Иуда! — заорал на него Пригоршня. — Предатель! — Я есть сделал это от любви! — растерянно ответил Уильям. Я толкнул Никиту в бок, и он склонился ко мне. — Поговори с ним, с Медведем, с Капитаном. — С медведем лучше. Распроси, что ему нужно было от картографа. Как тогда дело было? Может, не захочет отвечать? Но ты все равно тормоши его, спрашивай. — А ты? — прошептал он. — Я сверху видел кое-что. Туда поползу. А ты их отвлекай. Появилась одна идейка. Сейчас нет времени рассказывать. Вернусь, у нас еще где-то минута будет. Тогда растолкую. — Ну давай, не молчи. — Медведь! — заорал Пригошня. А мы вычислили, кого ты в том домике на склоне видел. Слышишь, умник? Я шепнул шраму. Нож у тебя есть. Дай сюда и контролируй здесь. Получив оружие, сунул ломик за ремень, прополз мимо сталкера и стал передвигаться за камнями вдоль подножия горы, с вершины которой недавно обозревал дно пещеры, в противоположную от военных сторону, край муха прислушиваясь к разговору. Легко догадаться, было, ответил медведь напарнику. «Даже такие идиоты, как вы с химиком могли!» «Точно!» — не стал спорить Никита. «И то, как ты, урод, ребят-курильщика положил, об этом тоже догадались!» «Он сам виноват! Надо было дать мне, что я просил, но людей своих не навязывать!» «Да он тебя просто хорошо знает! Хрен бы ты с ним барышом от поля артефактов поделился!» «Полем? Каким?» — медведь вдруг хрипло рассмеялся. «Ты всерьез, пригоршня?» «Я не поле здесь искал!» Яд полз уже достаточно далеко. Крики теперь звучали тише, да еще эхо разносило голоса по пещере, будто перемешивая отдельные слова, отчего их трудно было разобрать. «У картографа пробойник и стрелка», — пояснил медведь. «Я их увидел, когда в первый раз сюда...» «Какие еще стрелка с белкой?» «Пробойник реальности. Не знаю, как назвать. А стрелку картограф из артефактов смастерил» вроде компаса, который показывает слабые места. Ну, такие, где стоит пробойник использовать. Можно самому пузыри создавать, можно с места на место по зоне перескакивать. Это же могущество. Какое там поле? Зачем, если ты такими вещами владеешь? А, -а, -а так вот для чего ты сюда снова пожаловал. Картограф и тебя спас в первый раз. Выявил отсюда. А ты, значит, так его отблагодарить решил? Я преодолел уже две трети расстояния. Один из горящих прожекторов стоял неподалеку от моей цели, и резкий белый свет его слепил глаза. Я полз будто по выцветшему черно-белому миру, попадая то в глубокие, как океан тени, то в слепящий свет. Одного не пойму, медведь. Как вы с Троповым здесь в первый раз прошли, мимо чудищ всех этих? Да ты же еще и раненый. Он же тебя вез. А ты его видел? Он не как человек. Он... Ни звери его не трогают, ни мутанты, никто. Он мимо них как проскальзывает. Они не замечали ни его, ни меня. А если замечали, отворачивали морды. «Что-то здесь не так», — решил я. «С чего медведь такой словоохотливый? Он вообще-то угрюмый мужик. Может, не настолько диковатый, как шрам, но все же. С чего он вдруг там разливается соловьем, рассказывает все?» Я понял причину и застыл посреди черно-белого пространства, став одной из его теней. До круглой дыры было совсем недалеко. Теперь я видел, что прожектор на покосившейся треноге стоит почти точно над ней. Толстый кабель тянулся, завиваясь широкими кольцами к бассейну, исчезал в ртудной жидкости. Должно быть, освещение было подключено к источнику энергии где-то в лаборатории. Я лежал, замерев, лишь зрачки двигались из стороны в сторону. И, наконец, я заметил его. Капитан Пирсник полз вдоль бассейна. Вот почему Медведь так охотно стал отвечать на вопросы. Они, как и я, под прикрытием разговора решили провернуть кое-что. Капитан, самонадеянный тип, не отдал приказ солдату, сам пополз. Они знали, нас всего трое. Ему достаточно было обогнуть бассейн, подобраться со стороны, откуда мы никого не ждали, и пристрелить одной длинной очередью. Он приподнял голову, глядя над бортиком в ту сторону, где остались Никита со шрамом. Воспользовавшись этим, я прополз немного в сторону, оказавшись под прожектором. Дыра в полу была совсем близко, черная и бездонная. Опустив голову, капитан вновь пополз. Теперь нас разделяло лишь несколько метров. На спине его была короткоствольная винтовка, неизвестной мне модели, что-то модерновое, навороченное, с рычажками и верниерами. Лежа на боку, лицом к водоему, я застыл, даже моргать перестал. Прожектор гудел над самой головой, направив в сторону лаборатории слепящий белый столб. Тот казался материальным, будто колонна из белоснежного мрамора, прокинувшаяся на бассейн, дальним концом упирающаяся в борт плавучего сооружения и частично погружённая в серебряную воду. Нож шрама я сжимал в правой руке. Не армейский, просто большой выкидной нож на пружинке. Кривая рукоять удобно лежала в ладони. Ломик был вдет за ремень на спине, чтобы не звякнуло камни. Сейчас его не достать так, чтобы капитан не заметил. Но он и не нужен. Хватит ножа. Когда пирсник будет проползать между мною и бортиком, до которого всего-то полтора метра, выщелкну лезвие и вобью ему между лопаток. Противник остановился. В обычных условиях он бы давно заметил меня, но прожектор слепил, делая пространство очень контрастным, Трудно было понять, что находится вокруг, потому что тени ломали очертания предметов, меняли их. Мы застыли в метре друг от друга. Я, лежа на боку лицом к капитану, сжимая нож, он на животе, подняв голову. Я глядел на него, он вдоль бортика. Я не дышал и не моргал. Он чуть слышно посапывал, едва заметно раздувая крылья прямого тонкого носа. Я ждал одного, чтобы он пополз дальше. Как только это произойдет, воткну нож ему в спину, главное при этом не попасть по оружейному стволу, который сейчас, когда капитан поднял голову, почти уперся в его затылок. Персник прислушивался к чему-то, не шевелясь. Время остановилось. Изломанный черно-белый мир, контрастный и резкий, замер, погруженный, как в соляную кислоту, в инфернальное гудение прожектора. Клянусь всеми демонами зоны, я не издал ни звука. Капитан не мог услышать. Но он вдруг обернулся и уставился мне в глаза. И тут же перекатился на бок, подавшись ко мне, выдергивая пистолет из кобуры на поясе. Я вдавил кнопку, замахиваясь. В ноже что-то сорвалось, клацнуло. На переносицу пирсника обрушилась зажатая в кулаке рукоять. Лезвие не выскочило. Пистолет уже был в его руке. Ствол поворачивался ко мне. И я, выпустив нож, вцепился капитану в запястье, дернул изо всех сил и перекатил через себя. Капитан выстрелил. Звук был глухим, потому что ствол оказался зажат между телами. Наши ноги ударили по триноге. Одна из опор подогнулась, с хрустом переламываясь в наиболее проржавевшем месте, там, где металл стал спрессованной рыжей трухой. Оказавшись спиной к бассейну, прямо перед собой я увидел дыру, ведущую будто в лишенный звезд космос или, может быть, заизнанку черно-белого мира. Слишком глубокая, слишком бездонная. Может, она не провал в пещеру, расположенную ниже, конец той трубочки, через которую выдули этот пузырь? Пробой, но ведущий не наружу, не в зону, в какое-то другое место. Я толкнул пирсника, который очутился между дырой и мной, а он попытался ухватить меня за шиворот. Капитан упал на спину, расставив руки и ноги, упираясь в края дыры. Вырвавшись, я встал на колени и врезал ему кулаком в живот. Капитан провалился. В последний миг он извернулся, хватаясь за край, но не сумел удержаться и полетел вниз. Еще несколько мгновений его освещал проникающий сквозь дыру свет. Пирсник летел, как сорвавшийся с трапеции акробат, но глядел он не на меня. Повернув голову, смотрел куда-то в первозданную тьму с ужасом на лице, словно видел, как чьи-то когтистые лапы тянутся к нему оттуда. А потом тело пропало. Мрак сомкнулся над ним. По животу текла кровь. Пуля из пистолета прошла вскользь, распоров кожу. Прижав крайний ладонь, я обернулся. Прожектор все это время медленно заваливался в бок, отчего тени удлинялись, меняли очертания, и пространство вокруг будто сдвигалось, ломая структуру, корежась. А теперь он со звоном упал и перевернулся. Протянувшись от него, гудящая колонна света качнулась, сначала уперлась в бортик, казалось, сейчас она расплавит камень, Затем сдвинулась, прочертив полосой сияние все пространство между бассейном и стеной пещеры, после чего заскользила кверху и стала вертикальной, соединив дно с далеким сводом. Мигнула и погасла. На другом конце бассейна два прожектора еще горели, но для меня, ослепленного, мир погрузился во тьму. Не видя ничего, моргая слезящимися глазами, я рванул ремешки на груди, бросил контейнер перед собой, стал отодвигать крышечки, припоминая, где лежит нужный артефакт. Раздались крики, застучал автомат и смолк очень быстро, когда последние патроны в рожке исчезли. Голой рукой, понимая, что это может быть смертельным, я выхватил из ячейки шрапнель. Из другой достал слизь, соединил их, сжал. Сколько у меня времени? Пять секунд? Три? Я-то собирался обмотать шрапнель лозой, слизь прилепить сверху, как-то закрепить на бортике. Глаза позволила бы вернуться к напарнику со шрамом, объяснить им, что сейчас произойдет, приготовиться. Глаза привыкали к новому освещению, и я различил фигуры, бегущие от насыпи к груди камней. Налепил шрапнель на борт, схватив контейнер, вскочил и ринулся вдоль водоема. В обычных условиях шрапнель разлетается сотнями колючих комочков, пробивающих сантиметровую доску. Но слизь заморозила реакцию с одной стороны артефакта, переместив вектор приложения сил в противоположные от себя направления. Так что, когда шарпнель сработала, это напоминало кумулятивный взрыв, направленный в бортик. Артефакт взорвался, послав в воду и на ее поверхность фонтан каменных осколков. Успев набросить на плечо ремешок контейнера, я упал, тут же вскочил. Ломик выскользнул из-под ремня, но я подхватил его на лету. По ртутной жидкости пошла волна. Ударила в плавучую лабораторию, едва заметно качнув ее. Отхлынула. С шумом вода устремилась наружу, покидая бассейн сквозь широкий пролом, клокача развернула прожектор и утянула за собой. Поток стал вливаться в дыру, куда провалился капитан пирсняк. Никита! Туда! что было силы, заорал, я набегу тычь рукой в сторону лаборатории. К ней давай! На палубу, слышишь? Уровень жидкости уменьшился вдвое. Вода продолжала стремительно покидать бассейн. Я видел бьющиеся, как рыба в неводе серебристые тела, видел плод с двумя трупами. Качаясь, он плыл мимо. Раздался пистолетный выстрел, в ответ застучал автомат. Я вскочил на бортик. Дно усеивали трущиеся друг от друга скользкими боками рыбы-пиявки, безглазые существа с едва заметными тонкими плавниками и узкой пастью, полной мельчайших зубов игл. Они дергались, извиваясь, Мерзкая, осклизлая масса, покрывшая бетонное дно. Воды почти не осталось. Три или четыре фигуры уже бежали к лаборатории, и вдруг одна из них с воплем упала. Тут же человека накрыла шевеляющаяся груда твари. Выдернув ломик, я прыгнул с борта на плот, прокатился между мертвецами, выпал с другой стороны, барахтаясь среди скользких влажных тел, которые чавкали и лопались подо мной, давя их коленями и локтями, видя зубастой пасти прямо перед лицом, отмахиваясь ломом, вскочил, рванулся вперед, краем глаза заметив несущегося со всех ног Никиту, оттолкнулся от бетонного дна, чуть не взлетев, переставляя согнутые ноги по вертикальному борту, добрался почти до верхнего края и вцепился в стойку ограждения, как раз, когда сила тяготения рванула тело вниз. Я повис на одной руке, сжимая ломик во второй. Напарник еще мчался по шевеляющейся массе, скользя, почти падая, А медведь уже лез по шторм трапу и позади всех тяжело бежал Уильям Блейк, несущий Марьяну на руках. Упершись ступнями в борт, я оттолкнулся и перебросил тело через ограждение. И увидел то, что заметил с вершины каменной горы, чего невозможно было разглядеть снизу. На середине палубы стоял пробойник реальности.